Студия Ардис представляет. Карман Луна. Отверженная жена попаданка или унесенные морем. Читает Ирина Ефремова. Глава первая. Никогда не думала, что встречу старость с бокалом белого и видом на море. Во-первых, потому что белое мне всегда казалось... Не до вином. Как кофе без кофеина. Мужчина без фантазии или шоколад без сахара. А во-вторых, потому что на море я никогда не ездила. Совсем. Ни в Турцию, ни в Сочи, ни даже в Анапе не валялась пузом к солнцу. Все как-то работа, муж, дочка, потом снова работа, а там не стало дочки, а потом и мужа. Да, именно в такой последовательности. Нет, они не умерли в один день, то что? Это было бы даже поэтично. Сначала умерла она в три года, Минингит. А он, он просто ушел к жизни полегче, где нет больниц, таблеток и женщины, которая больше не улыбается. А я осталась с пустыми руками, полными дежурств и хронического одиночества. И вот теперь я. 58. С хирургической точностью вырезанные мешки под глазами. Ощущение усталости, встроенное в позвоночник и... Билет на круиз. Да, я продала украшения, закрыла накопительный вклад и махнула рукой. Нам все равно никому и не нужна, кроме кота, но он сдох в прошлом месяце. Круиз All Inclusive. Последний глоток воздуха перед окончательной остановкой сердца. Приятного путешествия, сказала девушка на ресепшене и вручила мне карточку от каюты. А я подумала, спасибо, дорогуша, ты даже не представляешь, насколько оно мне нужно. Это знаешь, все шло неплохо. Два дня я валялась на лежаке, пила дешевое шампанское из пластикового бокала, ела клубнику в шоколаде пока не начала чесаться, и даже загорела. То есть не загорела, а скорее запеклась. Я снова смеялась, по чуть-чуть, сдержана, как человек, который боится, что за радость опять придется платить. А потом пришел шторм. Не метафорический, не внутренний, а самый, что ни на есть, честный. С ветром, грохотом, воплями и капитаном, который орал в микрофон что-то тревожное, хотя, я уверена, он хотел просто попрощаться. Люди бегали, судно коренилось, официанты роняли посуду, кто-то молился, кто-то визжал. А я просто стояла у борта, вцепившись в поручень и думала. Но вот и все. Даже на отдыхе не дали полежать спокойно. Потом был грохот. Мгновение... И темнота, и еще мысль, только бы не в аду, только бы не в аду. Я резко села, ну, как резко. Как может сесть женщина, у которой внутри почти шестьдесят, а тело вдруг реагирует, как у балерины после отпуска? Никакого хруста в коленях, никакого тянущего низа спины. Руки тонкие, бледные, как у фарфоровой куклы, ладони гладкие. Ногти розовые, без трещинок и заусенцев, как будто их не грызли в захлеб во время ночных дежурств в реанимации. Я машинально провела пальцами по щеке, кожа, как крем, нежная, бархатная, ни одной морщины, ни одной ни сеточки у глаз, ни любимой складки между бровями, которую я десятилетиями выращивала под мужиков, пациентов и цены на коммуналку. Подняла локон волос. Густой, тяжелый, светлый и длинный, зараза. Такой, чтобы завивать и мучиться, а не завязать в хвост и забыть, как я привыкла. Это тело не мое. Мое знало, что такое бессонные ночи, кофе на бегу, укольчики в поясницу и компрессы от артрита. А это нежное, новое, почти не распакованное, как дорогая сумка из бутика которую тебе выдали без чека и инструкции по применению. «Мамочка», — шепчет девочка, крепко прижавшись ко мне, — «ты правда снова будешь со мной? Не уснешь так надолго?» Я смотрю на нее, и у меня внутри что-то обрывается. «Я не знаю, кто она. Не знаю, кто я. И уж тем более не знаю, кто и когда успел нарядить меня в платье из эпохи, Приговор за прелюбодеяние. Но я точно знаю одно. Мне нужно срочно понять, что здесь происходит. Потому что в моей голове советская пенсия, теплоход, расписание экскурсий и гастроэнтеролог в каюте номер пять. А вокруг трюм, солома, корсет и девочка, которая боится, что я снова усну. Усну? Ладно. Про это я подумаю потом. А я и сама не уверена, что не усну надолго или что не сплю сейчас. Потому что либо я сошла с ума, либо кто-то очень изощренно пошутил над всей моей жизнью. И, если честно, я даже не знаю, чего мне бояться больше. Я попыталась встать. Аккуратно, на ощупь, как человек, который не уверен, под ним пол или иллюзия. Колени подогнулись, но не от старости, как я привыкла, а скорее от страха. Тело было гибким, легким, чересчур отзывчивым. Я чувствовала себя как в чужой одежде, вроде сидит красиво, но каждый шов — чужой. Девочка не отпускала моей руки. Она была теплая, трепетная. И все время заглядывала в лицо, будто проверяла, не исчезну ли я снова — как, вероятно, случалось прежде. Я не знала, кто она, но ее ладошка в моей ощущалась пугающе правильно. «Ты дышишь странно», — тихо заметила она. «У тебя все еще простуда?» Я моргнула. В горле действительно першила. В груди сидел хрип. Но не тот, что рвет и душит, а уже мягкий и мокрый. Значит, выздоравливаем. Правда, кто? выздоравливает. «Я точно не болела в круизе». Легкий кашель вырвался сам, глухой-сухой. «Мне лучше», — сказала я, и голос мой тоже был чужим, выше, мягче, с каким-то благородным послевкусием, будто принадлежал женщине, которую слушали на балах и зачитывали стихи. «Не я. Точно не я. Я потянулась поправить волосы, и тут...» Сверху что-то скользнуло по плечу, ловкая, махнатое, прыгнула с балок и уселась на ближайший ящик. На меня уставились круглые наглые глаза, блестящие, как пуговицы на мундире. Эм, только и выдавила я. Обезьянка. Желудем в лапках, со шмётками ткани в зубах и выражением, чего уставилась двуногая в каждом движении. «Это Оскар», — спокойно сообщила девочка. «Он со мной дружит иногда». Оскар наклонил голову, быстро обнюхал воздух, потом закинул голову, открыл рот и чихнул прямо мне в лицо. «Я, между прочим, врач. Я знаю, сколько заразы может нести в себе мелкое пушистое создание с влажным носом. И все же я осталась неподвижной, потому что, ну, чего уж». На фоне всей этой шизофрении обезьянка самая логичная. «Он забрал твою ленту», — добавила девочка, почти извиняясь. «Наверное, думает, что она вкусная». Я медленно, очень медленно опустила взгляд и увидела, как Оскар азартно жует розовую шелковую ленту, которую, судя по всему, только что вытащил у меня из волос. «Прекрасно. Очередной минус к карме». Милая девочка, болезнь, тело незнакомое, обезьянка вороватая, а я в чьей-то жизни, как слон в аптеке. И все это до первой чашки кофе. Хотя нет. Ни кофе, ни аптеки. Только солома, корсет, шерсть и кашель. Может я все еще сплю? Хотя если это сон, пусть кто-нибудь уже поменяет сценариста. Я обернулась к двери. Старая деревянная, ржавыми петлями и щелью у основания, через которую тянуло холодом, сыростью и чем-то мясным. Снаружи было не то чтобы лучше. Судя по звукам, корабль жил своей бурной жизнью. Где-то сверху скрипели канаты, кто-то грубо ругался, металл глухо ударялся от дерева. А у меня было только одно желание — выйти. Найти зеркало или календарь или будильник, который меня разбудит. Я сделала шаг. Юбка тяжелая, корсет давит в грудь, но ноги шли легко, слишком легко, будто привыкли к этому полу, к этой походке, будто они не мои. Ты к папе? радостно спросила девочка, подскакивая ко мне, как маленький цветочек на ножке. Я застыла. Кому? Если она сейчас скажет еще что папа это какой нибудь генерал или чего доброго сам петр первый я выскочу за борт и поплыву обратно в двадцать первый век в в халате с тапками эм", начала я коротко нервно универсальный звук который может значить все от да конечно до позовить санитаров ты же вчера пряталась мама мы дальше играем или уже все Я выглянула наружу аккуратно, как мышь из-под плинтуса, только в платье и корсете. Сначала высунулась одна рука, потом шляпка, потом вся я, поэтапно, как товар на распродаже. Солнечный свет хлестнул в лицо так, что я чихнула и едва не свернулась обратно в темноту, но поздно. «Ой, мать божья!» — заорал кто-то сверху. Я замерла. И только потом поняла, что все, все, кто находился на палубе, а их там явно было не меньше взвода, повернулись ко мне как один. «Г Графиня? Это она? Да вы шутите. Не может быть. Она ж в поместье. Да она. Своими ногами. Кто ее пустил в трюм? Следующая секунда прошла в тишине. А потом кто-то уронил ведро, кто-то споткнулся о якорную цепь, а кто-то крестился так быстро, что едва не вывихнул себе кисть. «Тащи ее, пока не упала обратно», — прошипел один матрос. «Только аккуратно», — шептал другой. «А то потом скажут, убили». Я даже слова не успела вставить. Как ко мне уже кинулись два парня. Один ухватил за локоть, второй за корсет. Извините, что? И вот уже я вылетаю на солнечную палубу, как поздняя капуста из повозки, прямо под одобрительный гул моряков и чей-то возглас, жива. Но что-то больно бледное. А еще через секунду меня вывели изнутра корабля на палубу, и я тут же пожалела, что вообще просыпалась. Слепящее солнце ударило в лицо. Ветер, пропахший порохом и морем, подхватил юбку и почти вышиб дыхания, а вокруг десятки незнакомых глаз, сосредоточенных на мне. Я сделала шаг. Еще один. Девочка прижалась сбоку, маленькая рука крепко сжала мою. Я не знала, куда смотреть, куда идти и кто из всей этой формы командует. Но он стоял прямо передо мной. Высокий, безупречно выпрямленный, с рукой, лежащий на эфесе шпаги и таким лицом, что по нему можно было изучать строевую выправку. Он не закричал, не бросился, просто смотрел. Долго, прицельно. Он стоял у штурвала, как воплощенная военная поэзия. Загорелый, плечи широкие, форма строгая, будто с рекламного портрета. Волосы темные, немного растрепанные ветром, глаза холодные. Настолько холодные, что северный ледовитый, в сравнении с ними, курорт для пенсионеров. Он посмотрел на меня. Прямо, без эмоций, без удивления, просто как на неприятное воспоминание, которое внезапно материализовалось в полный рост. В груди что-то дрогнуло. Нет ни бабочки. У меня для них возраст не тот, да и не сезон. Но вот что-то сместилось, встрепенулось, потому что он был красив. Да обидного, да глупого, да ну за что мне такое наказание? И что-то в его взгляде было личным. Ледяным, ломким, в нем не было вопросов, только выводы. Он шагнул ближе, по палубе пронеслось напряжение, как гул далекого грома. Какого черта ты здесь делаешь? Голос у него был ровный, глухой, но в каждом слове удержанная ярость. Не вспышка, нет, огонь, прикрытый слоем льда, как у хорошо натренированного палача. Без истерик, без лишнего. Я сглотнула. Он знал меня. Я начала я, не знаю, что вообще можно сказать в такой ситуации. Извините, у меня отпуск начался странно. Не подходило. «Ты должна быть в Угринском поместье, под присмотром, под надзором». Он смотрел в упор, в самую душу. «Ты была изгнана три года назад» он подчеркнул последнее каждое слово било по вискам с ребенком добавил он с таким тоном будто говорил о контрабанде с девчонкой которую ты пыталась назвать моей дочерью я застыла рядом девочка сжалась еще крепче он перевел на нее взгляд на секунду и отвел холодно так смотрит не на ребенка на вещь которую не заказывали «Кто впустил тебя на мой корабль?» Я молчала, потому что не знала, как сюда попала, потому что еще пару часов назад думала, что нахожусь в круизе с группой сердечников и экскурсоводом-истеричкой. «Так и знал», — раздалась сбоку ядовитая скользкая. «Сюрприз, ваша светлость! Любовь, как говорится, найдет путь даже на военное судно!» Говоривший был худощав в узком камзоле и с лицом, созданным для сплетен. Он смотрел на меня с выражением, будто только что увидел таракана в пирожке и собирался распробовать до конца. «Скуратов», — бросил капитан холодно, даже не глядя на него, — «молчите, пока я не велел говорить». Скуратов молча поклонился, но уголки губ его все равно подрагивали от еле сдерживаемой насмешки. Я чувствовала, как у меня слабеют колени, корсет давил в грудь, девочка дрожала рядом, а над головой кто-то негромко хрюкнул. Сверху по канату с грацией комичного беса соскользнула обезьянка, та самая, моя, как я думала. Она плюхнулась рядом на тюк, деловито почесала ухо и кинула ленточку мне под ноги. «Оскар, ко мне!» — негромко приказал капитан. Обезьянка вздрогнула, поднялась и послушалась. «Я смотрела, как она, моя тюремная подружка, запрыгивает на плечо к нему, к капитану. Он ее хозяин. Он командует и ей, и людьми, и морем. А я... Я не знаю даже, как меня зовут в этом теле. «Уведите в каюту для гостей», — распорядился он спокойно, без лишних эмоций. «Я сам ее допрошу». И ушел, не бросив ни взгляда на девочку, ни одного.